Глава двенадцатая Ночь была беспокойная, с темным, почти черным, утомительно одинаковым небом, без туч, без единой звезды. С моря дул ровный, довольно холодный, нелетний ветер. На набережной, в замках, в арсенале дрожа горели фонари. Дальше, по направлению к городу, черным неприветливым пятном выделялась нейтральная полоса между двумя лагерями, а за ней вздрагивали звездочками огни русских войск. Перемирие было заключено, но измученный бледный комендант Костель Нуова все еще обходил по временам посты. Часовые, спохватившись порою, перекликались жалостными голосами, а у пушек по стенам замка в положенные сроки сменялись те из осажденных, которые знали или думали, что знают толк в артиллерийском деле. Республиканцы делали вид, будто еще есть у них какая-то боевая сила. Несмотря на очень поздний час, и кроме дозорных не все спали в Кастель-Нуове. В большом внутреннем дворе то и дело появлялись у лестниц дрожащие огни факелов. Из выходивших во двор освещенных окон слышались женские голоса. Они вместе с красными огоньками башен придавали странный, почти фантастический уют картине осажденного средневекового замка. Ламор и Баратаев, оба в полувоенных полудорожных костюмах, со шпагами, без факела, спустились по большой лестнице во внутренний двор Костель-Нуова и пошли по направлению к набережной. В замках собрались после поражения революционных войск почти все главные деятели Неаполитанской республики, за исключением адмирала Карачиолло, скрывшегося неизвестно куда. Были здесь и люди, которые в революции принимали очень малое участие, но все же, считая себя скомпрометированными, опасались победителей и городской черни. До заключения капитуляции от усталости, зрелище резни и страха близкой смерти настроение у осажденных было подавленное, у многих граничившее с безумием, только некоторые из республиканцев находили, что еще не все потеряно и что можно продолжать борьбу. Взять приступом замки не так просто. Съясных припасов достаточно, и с минуты на минуту может показаться в море французская эскадра, появление которой все немедленно изменит. Но говорили они это без уверенности и никого энергии не заражали. Все чувствовали, что борьба кончена и что речь может идти только об условиях сдачи. Присутствие в крепости женщин и детей делало это совершенно ясным. После тяжелых совещаний и вялых споров было решено вступить в переговоры с РУФО. Возвращение парламентеров ждали с тоскливым, чуть истерическим нетерпением. Выговоренные условия вызвали радостное оживление в измученных, полумертвых людях. Кардинал Руфо соглашался отпустить с воинскими почестями осажденных во Францию и предоставлял для этого транспорты. Сторонники борьбы до последней крайности скромно торжествовали и говорили решительнее, чем прежде, что с капитуляцией, как она непочетно, сильно поторопились. По-видимому, французский флот близок, иначе хитрый кардинал не согласился бы на такие условия. Сторонники сдачи имели смущенный вид и горячо поздравляли парламентарёв, придумывали для своего взгляда всевозможные оправдания. В сущности, все были одинаково рады. Так давили осажденных ужасы последних дней и то неизвестное, что ещё ожидалось. Так хотелось вернуться, хоть в новых условиях, к тихой мирной жизни, которая теперь приобрела особенную прелесть. Впервые после долгих недель люди вздохнули спокойно. Немедленно закипела работа. Женщины по разным покоям замка радостно укладывали последние в тропях захваченные вещи. Мужчины, ласково поручив это женам, весь день толпились в саду и во дворах, горячо обсуждая события. Настроение было беспокойно оживленное и почти веселое, несмотря на полный крах революции. Залитый кровью Неаполь опротивил. Почти все радовались мысли об эмиграции, о новой жизни в дружественной гостеприимной Франции, о необыкновенном Париже, которого большинство осажденных никогда не видало. Знавшие Париж рассказывали о нем чудеса. Обсуждались планы будущих занятий, сроки отъезда, время прибытия в Тулон. Немногочисленные французские офицеры и чиновники, оставшиеся в Кастель-Ноова для связи, были в особенном почете. Все забыли прежнее общее раздражение против союзников, вызванное уходом генерала Макдональда. — Что ж, пройдемся еще к морю, — предложил Ламор, — или вы хотите спать? — Нет, не хочу, — ответил кратко Боротаев. — Пойдем. В кучке людей поблизости услышали французскую речь. Один из неаполитанцев подошел с факелом к вгляделся в их лица и, узнав гражданского комиссара Пьера Ламора, Крепко пожал ему руку. «Мы говорим о том приеме, который нам будет оказан в Париже», сказал он полушутливо, но с вопросом в тоне, оглядываясь на свою группу. Другие тотчас придвинулись. Приём, который будет вам оказан, господа», сказал Ламор, «зависит главным образом от того, есть ли у вас деньги. Те из вас, у кого денег достаточно, «Могут рассчитывать на самое радушное, самое братское гостеприимство с нашей стороны». В кучке принужденно засмеялись. Денег у большинства было немного, и шутка всем показалась бестактной. Больше никто ни о чем не спрашивал. «Других мы встретим, вероятно, сдержаннее», — продолжал Ламор. «Но не скрываю, граждане» я совершенно успокоюсь душой относительно всех вас, не исключая и самых бедных. В тот день, когда вы высадитесь в Тулоне, до того, говорю откровенно, я не буду вполне спокоен». «Чего же нам опасаться?» спросил с недоумением один из неаполитанцев. «Ведь капитуляция подписана кардиналом Руфо и командующими союзных войск». Ветер отнес пламя факелка и на мгновение скрыл лицо говорившего. — Гражданин, — сказал Пьер Ламор, — простите, я не знаю, как вас зовут и какой пост вы занимали в покойной Портенопейской республике. Но как было этой республике не погибнуть, если ее руководители так же твердо верят в святость подписанной бумаги, как руководимые в чудо святого Януария. Да, капитуляция подписана. Однако, хоть я не читал ее, скажу вам с полной уверенностью, что в ней есть тысяча и один пункт, делающий договор недействительным. У кардинала Руфо, наверное, найдутся опытные юристы. Кроме того, могут отменить капитуляцию на основании собственной мудрости сподвижники... «Порпорато», Por например, достойные полковники Маммоне и Фра Диаволу. Если б сотворении мира соблюдались все подписанные договоры, данные обещания и торжественные присяги, то подумайте, какая участь постигла бы прогресс и цивилизацию. Ведь тогда я, гражданский комиссар директории, был бы верно подданным короля Людовика XVI а республики может быть, совсем не видала бы история, что, разумеется, было бы крайне обидно. Никто, кстати, так искренне не возмущается всяким нарушением Конституции, и никто так не карает посягательства против существующего строя, как люди, захватившие власть посредством государственного переворота. «Поверьте, господа», — добавил Ламор серьезно, услышав ропот, неудовольствие в кучке слушателей. Я говорю это в ваших интересах. Не полагаетесь вы чересчур на капитуляцию. Если у кого из вас есть возможность скрыться переодетым, как это сделал адмирал Карачёло, может быть, лучше рискнуть. Подумайте, господа, и запаситесь на случай с соответственным платьем». Не ожидая ответа, он поклонился и пошел дальше с Баратаевым. Все смотрели ему вслед с недоумением. Ламор и Баратаев вышли из замка и медленно направились на набережную. На насыпи стояли пушки и были зажжены фонари, отражавшиеся быстрой золотой дрожью на черной поверхности воды. «В конце Моло Ангионо?» На высоте тревожно горел кроваво-красный огонь. Здесь находилось какое-то сооружение, не то маяк, не то сторожевая башня. Где-то очень далеко мерцали еле заметные огоньки Соренто, Кастеламаре и Капри. Справа, вырастая из самого моря, выселся мрачный Кастель-дель-Ове. Гребни волн, разбивавшихся об его стены, были видны и в эту темную ночь освещенный красным огнем, башни. Слева, вдали, над Везувием, изредка рвались искры. «Они теперь, конечно, возмущаются моей циничной речью», — сказал Боротаеву Пьер Ламор, усаживаясь на скамью лицом к Везувию. «Цинизмом люди называют правду, если она очень им неприятна. Я не отношу себя к той скверной породе людей, которая всегда говорит правду». Это одна из многочисленных форм дурного воспитания. Но в разговоре с теми мною руководила жалость. Бедные люди. Я хотел помочь им добрым советом. — Отчего же вы их жалеете больше, чем самого себя? — не поворачиваясь к ламору, спросил Боротаев. — Я, как и вы, почти никакой опасности не подвергаюсь. Видите ли, институт заложников очень скверный, варварский институт, пережиток тех времен, когда люди еще не были так просвещены и цивилизованы, как теперь. Однако, не скрываю, я нахожу сейчас у этого института добрые стороны и сердечно рад тому, что во Франции есть люди, которых директория не замедлит зарезать. Если кардиналу Уруфо вздумается зарезать меня, Нет, поверьте, нас, французов, никто пальцем не тронет. Но, мудрые правила, без хороших заложников не попадайся в плен в пору гражданской войны. — Вы в самом деле думаете, что капитуляция будет нарушена? — спросил Боротаев. — Я сильно этого опасаюсь. Разве можно верить Руфо? — Боюсь политических кардиналов как вообще всех людей, непосредственно сносящихся с Господом Богом и получающих от Него директивы. Уж лучше, пожалуй, было бы иметь дело с Нельсоном, который нас поджидает в море. Впрочем, он тоже хорош. Вы знаете и Нельсона? Я знаю всех. Это моя профессия. Я помню людей, как зубной врач всю жизнь помнит все попадавшиеся ему больные челюсти. Лорд Нельсон, что и говорить, бесстрашный моряк, но не дай Господь попасть в лапы глупому человеку. Нельсон во всем стоит на другой точке зрения. Есть такие счастливые люди. Им никогда не бывает скучно, так как они постоянно с жаром защищают свою, другую точку зрения. Они, кроме того, всегда чем-то возмущены. Это тоже очень скрашивает жизнь. Нельсон втройне глуп, глуп от природы. «Глуп от одержанных побед и особенно глуп от того, что вообразил себя человеком судьбы». «Нельсон, Робеспьер наизнанку. Повторяю, я больше всего на свете боюсь провиденциальных людей, как бы их божество ни называлось. А революциями и контрреволюциями обычно руководят именно провиденциальные люди». У нас в пору террора наиболее бойно помешанные были инквизиторы безбожия, духовенство атеистического вероисповедания. Вздрагивая и стуча зубами от холодного ветра, он поправил платок на шее, опустил подбородок на грудь, всунул руки в рукава и сгорбился больше обычного. — Я думал еще недавно, — начал он снова, — что мне после Парижа после гильотины и директории, доставит большое удовольствие зрелище настоящей хорошей контрреволюции. Казалось бы, есть теперь чем полюбоваться. А вот, смотрю, удовольствия мало. По-видимому, чувство моральной симметрии во мне недостаточно развито. Может быть, и ненависти оказалось у меня меньше, чем я думал. Это плохо. Я ненависть ценю, как царский путь к познанию. Ведь очень немногие умеют ненавидеть по-настоящему. Какой дурак сказал, понять можно только то, что любишь. Кто любит, ничего не понимает. Я говорю, понять можно только то, что ненавидишь. Повторяю, мне жаль этих людей. Костель Нуова, преддверие кладбища. Список мучеников свободы в ближайшие дни, вероятно, увеличится на несколько сот человек. Это, собственно, большого значения не имеет, если подсчитать общее число мучеников свободы со дня сотворения мира. Но мне все-таки их жаль. Бедные, наивные люди. Среди них нет ни одного настоящего мерзавца. Они хотели устроить революцию. «Вы в гражданские комиссары пошли?» для того, чтобы любоваться. Да, а также из жажды общественного блага и полезной деятельности. Пост гражданского комиссара на вторых ролях – должность хорошая, гадости приходится делать не очень много, и будущее революции зависит главным образом от нас. А уж мы-то ей приготовим будущее. Мы – подлые комиссары. Нас так теперь прозывают в армии. Я был поэтому чрезвычайно благодарен моему другу генералу Бонапарту за то, что он меня сюда пристроил. Правда, я предпочел бы устроиться при нем самом, но он к этому не очень стремился. Видимо, я надоел Бонапарту своей старческой болтливостью. — Болтливость? От дьявола? — сказал Боротаев. — Дьявол словоохотлив но уж очень вы откровенны для комиссара. У вас не выходило неприятностей с начальством?» «Ни разу. К собственному моему удивлению. Я ведь действительно не стесняюсь. Теперь всем все сходит с рук. Это, кстати, плохой симптом для революции. Когда диктатура начинает проявлять либерализм, дни ее сочтены. Умеренные террористы обыкновенно бывают недолговечны». Он засмеялся и продолжал, снова стукнув зубами от холода. это неаполитанская революция — одна из самых замечательных в истории. В некоторых отношениях она своеобразнее нашей. Фердинанд IV, король обеих Сацилий, за три дня до провозглашения республики немало не сомневался в том, что народ его боготворит. И, собственно, он был прав. За три дня до провозглашения республики народ действительно его боготворил. В Неаполе существуют только две партии – культурные люди и народ. Грубее – люди умывающиеся и люди неумывающиеся. Устроила революцию аристократия, отчасти из подражания нам, отчасти от скуки – отчасти от презрения к династии отчасти может быть даже по искреннему убеждению всего больше вероятно из тщеславия ради двух строк в курсах истории очень много людей живет всю жизнь главным образом для трогательного газетного некролога но это в сторону вспомните имена главных республиканцев взбунтовавших на неделю населения карало Пиньятелли, Пьедемонте, Сфорца, Колонна, Руво, Карафа, Монтелеоне, все герцоги и князья, самые знатные люди Италии. А кто встал на защиту короля? Встали, опомнившись, нищие, лацароны, полулюди, полусобаки. Они обожают своего Большеносова и они опять-таки правы. Фердинанд IV имеет с ними общие вкусы, симпатии, и привычки. Он также груб, жесток, невежествен, как они. Этот правнук Людовика XIV — лацерон в королевской короне. По своему беспредельному хамству король обеих Сицилий составляет даже исключение среди божьих «помазанников». Они, надо отдать им справедливость, люди хоть тупые, но хорошо воспитанные. Эти два свойства — большая тупость и хорошее воспитание, и отличают их от революционных диктаторов. Так вот, видите ли, аристократы и богачи здесь за республику, а нищие все поголовно, легитимисты. Чего только в истории не бывает». Согласитесь, что эта разновидность векового спора плебеев с патрициями сама по себе достаточно глупа. Неизмеримо глупее, однако, следующее. Революцию патриции сделали именем плебеев. Республиканское правительство совершенно серьезно решило исходить из воли неаполитанского народа. А неаполитанскую народную волю и выяснить невозможно так как она меняется каждые две недели. Да и воля хороша. Это вроде как выяснять волю константинопольских собак. И если есть в воле неаполитанского народа что-либо постоянное, то разве глухая безотчетная ненависть к тому, что республиканцы еще три дня тому назад называли идеалами неаполитанской революции, теперь, кажется, больше не называют. Язык. «Уж на что, гибкая вещь, язык не поворачивается?» Все это, собственно, и не так непонятно. При короля громадное большинство людей здесь, как и везде, впрочем, жило собачьей жизнью, но зато всем было обещано вечное блаженство. После революции жизнь осталась собачьей по-прежнему, но вечное блаженство было отменено, Зато республиканские мудрецы обещали, что через тысячу лет потомки нынешних лацаронов будут благоденствовать в этом мире. А какое дело лацаронам до потомства и до того, что будет через тысячу лет? Разумеется, они плюнули на республиканских мудрецов, и, пожалуй, не без некоторого основания. Фердинанд IV охотно вернет им вечное блаженство, Оно ему ничего не стоит. Да уж теперь цена не та. Как же маленькая горсть аристократов могла, хоть ненадолго, овладеть властью? Разумеется, мы помогли. Без французских войск ничего бы у них не вышло. И в этом, пожалуй, самое удивительное. Ведь вы подумаете... Когда неаполитанская аристократия затеяла революцию? После Марата? После Робеспьера? После Бабефа? В пору директории? В пору Виконта-Бараса? Не могут же они, современники, не знать, что у них все кончилось публичным домом. Чего в таком случае ждать от потомства? Неужели люди через сто... Через тысячу лет будут ради того же резать друг друга? Хоть бы другое, что вы думали, а? В этом вы правы. Нам ошибаться было простительнее. Ламор поглядел на него. Баратаев, особенно бледный при тусклом свете фонаря, сидел совершенно неподвижно, не отрывая глаз от далекого везувия. — Нам? — — Конечно. Помните, где мы с вами познакомились? — Забыть, мудрено. Да, хоть было это более 20 лет тому назад. Точнее, в седьмой день второго месяца, в год истинного света, пять семьсот семьдесят восьмой. Он произнес с насмешкой масонское обозначение времени но выражение лица его несколько смягчилось. «В тот памятный день мы принимали в ложу девяти сестер, брата Вольтера, за несколько недель до его кончины. Лаланд был мастер, а подготовлял профана ваш соотечественник, граф Строганов. Жив он еще или умер?» «Воображаю, как он себя чувствовал, когда остался в темной комнате наедине со стариком», — сказал Ламор, усмехнувшись. «В самом деле неприятное положение — подготавлять к свету Вольтера. Лалан тоже волновался. И мы все. Да я старый дурак и сейчас волнуюсь, вспоминая. Помните музыку, эти скрипки?» Оркестр играл третью симфонию Генена. А затем вдруг мёртвая тишина. Он вошёл, дряхлый, бледный, с лицом умирающего дьявола, еле передвигая ноги. Кажется, и он был взволнован в 84 года. Он сказал несколько слов невнятным шёпотом. Назвал этот день самым счастливым днём долгой жизни. «Лоланд»? «Ла подал ему передник и надел на него лавровый венок. Помнится, брат Грёз зарисовал его черты. Не Грёз? Ну, всё равно. Вы помните, что для нас означало это посвящение? Знаменитейший из людей, царь скептиков, величайший отрицатель и разрушитель принял нашу веру на пороге могилы. Мы думали, что в истории человечества начинается новая эпоха. А вот позавчера санфидисты поймали на улице переодетого республиканца. Он стоял в очереди у котла, сварившимся супом, жда своей порции. Его окунули головой в кипяток и держали так, пока он не сварился. А потом суп съели с аппетитом. Вольтер — Масон сомнительный, но за действия санфидистов он, кажется, не отвечает. — О, нет, но, по-видимому, брат мой еще не совсем отесан камень. — Значит, не наступил час отдыха? — Час последнего отдыха наступает, и не только для свободных каменщиков. Другие моральные силы — переживают тоже нелегкие времена. Правда? Разве христианство в ином положении, чем масонство? В начале Французской революции либеральные священники были у нас настроены очень радостно. Они говорили о независимой церкви, освобожденной, наконец, от унизительной государственной опеки. О первых временах христианства, о свободной апостольской общине, Некоторые из них и теперь находят, что революционные преследования подняли церковь на небывалую духовную высоту. Эти люди в человеческой душе никогда ничего не понимали и никогда ничего не поймут. Вера больше нуждается во власти, чем власть в вере. Кардинал Руфо, руководящий шайками санфедистов лучше знает толк в жизни чем либеральные священники революции. Апостольской общины я не видел и не знаю, давно это было. Но вот что скажу с полным убеждением. Безнаказанное преследование церкви нанесло ей тяжкий удар, от которого ей не суждено оправиться, как монархическая идея никогда не оправится от казни Людовика XVI. Слишком велик соблазн, слишком... Растлины им низменные души людей. Поверьте, все преступления папы Александра Борджиа гораздо меньше повредили церкви, чем вид хама, безнаказанно ругающегося над распятием, чем голая мадемуазель Майар, танцующая на алтаре нотр -дам. Какой же ваш вывод? Или все следовало оставить по-старому? «Так было хорошо?» — угрюмо спросил Боротаев. «И теперь что делать, если распались моральные скрепы?» «Это другой разговор. Я вас спрашиваю, откуда берется у людей энтузиазм после всего того, что было?» «А я вас спрашиваю, что надо делать?» Ламор усмехнулся. «Вопрос трудный. Вам на него ответить легче, чем мне?» «Я за вас ответил бы так. Прежде всего надо надеть намордник на зверя и хаму показать крепкий хлыст. Это единственный смысл контрреволюции. Сама по себе она ничем не лучше, чем революция. У нас целое поколение готовило революцию, не имея понятия о том, что это такое». Теперь мы готовим контрреволюцию, и ее представляем себе еще более смутно. Многие отшатнутся от нее с таким же ужасом, как отшатнулись от революции. Веселиться — вещь полезная, но красоты в ней никакой нет, да и крестом ее осенять незачем. Крест на рукоятке меча имеет философский смысл. Правда, и здесь можно усмотреть некоторую забавную шутку со стороны того гипотетического духа, который так хорошо задумал интригу романа мировой истории. Лесаж с этим духом в сравнение не идет. Но и смысл в рукоятке крестом все же есть несомненный, больший, чем думают со стороны поверхностные ценители. А вот виселица с крестом – это неаполитанский стиль. Стиль очень скверный. Да и вообще, контрреволюция сама по себе жалкая вещь. Я не понимаю наших роялистов. Разве король на троне казненного? Тот же прежний король? Монархию воссоздать можно, но престиж ей вернуть нельзя. А эти принцы, прятавшиеся по подвалам, упраздненные, гонимые, их больше ненавидят за их нынешнее бесправие — чем за их былой деспотизм, угнетатели, ставшие угнетенными, конченные люди. Я опять отвлекся, простите. Так, видите ли, с хлыста нужно бы начать, а затем можно взяться за работу. Для этого на все взрослое поколение надо махнуть рукою и заняться теми, кому не будет шестнадцати лет в день, когда на звере наденут намордник». Надо воспитать новое человечество. Это не очень новая мысль. Ей верно три тысячи лет. Но мысль вполне правильная. С шестнадцатилетними еще, быть может, что-либо выйдет. Это все я за вас говорю. А за себя? Ничего не выйдет. из с шестнадцатилетними... Вдали над везумием сверкнуло несколько искр. «Вы видели кратер?» Показывая рукой на вулкан, спросил Ламор. «Я поднимался. Над Везувием не летают птицы, на земле его нет насекомых. Только люди живут на нем, какие-то отшельники. Из бездонного бокала рвется огонь. Здесь вулкан называют «Кухня дьявола», Какое выразительное название! В Неаполе, собственно, ничего и доказывать не нужно. Эта трагическая гора сама по себе аргумент неотразимый. И хоть бы красиво все это было, нет, грязь, пепел, дым, едкие поры Именно царство смерти. Ведь смерть безобразна, даже самая поэтическая. Не понимаю. Как при виде Везувия можно верить во что бы то ни было, кроме как в дьявола? В науку, что ли? Я не раз говорил с Вольтером о значении научного прогресса для людей. Других суеверий у старика не было, но в научный прогресс он верил твердо. Разве не ясно, что против подземных процессов, против землетрясений, против космических катастроф Наука всегда будет совершенно бессильна. Вероятно, и вон там, под землей, где лежит Геркуланум, добрые люди собирались осчастливить свой народ. И чуть-чуть, должно быть, не осчастливили. Да как на беду вмешался Везувий! Он помолчал, затем спросил Боротаева с усмешкой. «Вы что-то не очень со мной спорите?» «Зачем я буду спорить?» — ответил с внезапным раздражением Боротаев. «Допустим, что все правда в вашем утомительном пессимизме. После ужасов революции, ужасы контрреволюции — это для усмирения хама, как вы аристократически выражаетесь. А потом хам вырвет хлысты На контрреволюцию ответит новая революция. И так без конца?» да Чудесное же воспитание получит молодое поколение. Меня, впрочем, интересуют преимущественно выводы. Из ваших взглядов вывод можно сделать только один. Броситься бы, возможно, скорее головой вниз в кухню дьявола, в этот самый кратер Везувия. Вы, однако, до семидесяти лет не бросились. Может быть, рассчитываете убедить человечество броситься? Я не знаю, зачем вы живете. Зачем всем, кто готов слушать, высказываете свои утешительные мысли? Вы умный человек, но, извините меня, выше некоторой ступени ума, выше определенного его сорта, вам не дано подняться. Бросьтесь, в самом деле, в Везувий. Зачем так сразу в Везувий? Для начала достаточно встать на ноги. Большинство людей, как святой Януарий, патрон этого города рождается в коленно-преклоненной позе. «Нет, оставьте! Пустая вещь! Афористическое мышление!» Братаев вдруг остановился и уставился глазами вверх на сторожевую башню. Дозорный что-то взволнованно кричал. Усилившийся ветер относил его слова. Братаев встал, приблизился к башне и, сложив трубкой руки у рта, Спросил, в чем дело. По словам Дозорного, в море на высоте Капри показались огни. Кажется, какая-то эскадра идет к Неаполю. Боротаев и Ламор тщетно вглядывались в море и ничего не видели. Был ветер. Волны рвались и пенились у мрачных стен кастель ова Если это французы, дело меняется сказал братаев «Если это англичане, дело тоже меняется», сказал Ламор. «А я когда-то уже переживал такие минуты. Странно». Они поспешно направились назад в замок. Близился рассвет.